591. Матерь Огни йоги Мы помогаем всегда, когда к нам обращаются за помощью. Но помощь наша обусловливается следующими обстоятельствами. Первое. Мы не можем нарушить карму или освободить от нее. Второе. Мы прилагаем свои энергии к энергиям, уже проявленным человеком в данном направлении. Третье. Мы помогаем только тогда, когда энергии те обращены на добро. При соблюдении этих условий всегда можно рассчитывать на нашу помощь. Но при этом мы не можем избавить от тех испытаний, которым учитель подвергает идущих за ним.